Алексей Пинчук. Орден неправильных магов. Книга третья. Мораторий на добро. Глава первая. Если честно, то я уже давно заметил, что люди очень редко смотрят вверх, в небо. Причем, что в нашем мире, что в новом, все одинаково. А уж если кто-то внизу назойливо отвлекает от наблюдения за облаками, то и подавно. Вот и сейчас экипаж имперского судна, случайно или намеренно забредшего туда, куда не надо, во все глаза наблюдал за небольшой лодкой, вертящейся в зоне видимости, но не приближающейся к опасной добыче на расстоянии удара магии. И да, именно добычей, хоть и не нашей. Мы с Михаилом, который управлял лодкой, отодвинув от штурвала стажёра из местных, в этот раз только отвлекали внимание имперцев, позволяя команде воздушного судна подобраться как можно ближе незамеченной. На самом деле магия на материал, из которого мы склепали шар, практически не действовала, но могли попасть тем же огнем и в людей, а потому приходилось действовать аккуратно. Впрочем, как я уже говорил, в небо люди смотрят редко, так что все сработало и на этот раз. Стоило Алексею догнать вражеский корабль, как с шара на него посыпались кувшины с горючей жидкостью, практически мгновенно организовав на судне сильнейший пожар. «Как думаешь, доберутся до своих?» С сомнением, разглядывая шлюпки с матросами, стремительно отчаливающие от горящего корабля, спросил у меня Михаил. «Они ж не местные. Хоть кто-то должен добраться», — равнодушно пожал плечами я. На самом деле меня этот вопрос не слишком волновал. Сами пришли, сами виноваты. А у меня были другие заботы. И с каждым днем их количество увеличивалось, грозя захлестнуть с головой. Я и в море сегодня вышел, чтобы хоть немного отвлечься. Почему мы их не добьем?» Стажер, нервно сжимающий лук в руках, сверлил глазами удаляющиеся лодки и только зубами скрипел в бессильной злобе. «Они наших не жалели, когда захватывали остров. Затем, что если мы их добьем, имперцы так и не узнают, что в эти края не стоит соваться», терпеливо объяснил Михаил, видимо, не в первый раз ведущий подобные разговоры. Впрочем, неудивительно, команды будущих катеров у нас набирались из вчерашних изгоев, а изгоями в этом мире становились, проиграв в бою и потеряв дом, как будто навалившихся на неудачников напасти было мало. «И пусть приходят», — не унимался молодой парень, — «всех сожжем». «Факелами закидаешь», — не выдержав, уточнил я. «Или ты уже стал опытным магом и справишься с командой боевого корабля в одно рыло?» «Ну вон же сожгли!» – уже не так уверенно кивнул на полыхающий корабль стажер. «А кувшины с горючкой мы где взяли и сколько их осталось?» «Не знаю». «А я тебе скажу». От собственного тона самому стало противно, но воспитывать молодежь нужно сейчас, пока они смотрят нам в рот, в пришельцах великих воинов. «Их нам подарил глава острова Драконов. Просто так, без платы». А все потому, что платить нам сейчас нечем, а война, знаешь ли, дело затратное. Но если ты думаешь, что подобные подарки нам будут делать на регулярной основе, то ты сильно ошибаешься. Очень скоро все забудут, кто спас их в столице. На самом деле я немного преувеличил, и за прошедший месяц про наши столичные похождения все уже забыли, это если кто помнил, конечно. А местный аналог Напалма я получил в дар просто из личных симпатий. «Ну и, подозреваю, это было что-то вроде рекламной акции. Первую партию бесплатно, а потом, будьте добры, несите золото. Ничего личного, просто бизнес. И не важно, что враг общий, на островах каждый сам за себя. Садись за штурвал, неуловимый мститель!» Михаил подвинулся, пропуская на лавку стажера, а сам сел ко мне. «Продолжаем патрулирование!» На самом деле идея сжигать все, что решится заплыть на нашу территорию, принадлежала Лехе, который активно включился в жизнь острова и даже перевел сюда свою семью, чтобы не занимать портал, бегая туда и обратно. Мы ему, конечно, говорили, что не стоит этого делать, все же война идет. Но хромой, переставший хромать в этом мире, уперся и сделал все по-своему. Впрочем, я был более чем уверен, что решение это он принимал под воздействием супруги, которую, несмотря на ее упрямый и жесткий характер, очень любил. Ну и опять сработал аргумент чрезвычайной загруженности портала. Все же 10 переходов в месяц в нашей ситуации – это ни о чем. Много не побегаешь туда-обратно. И большую часть этих переходов забрало себе ведомство Вячеслава, которое плотно взялось за изучение феномена порталов. Так-то мы не против, была бы польза. Впрочем, несмотря на то, что за месяц ученые не смогли ни расширить портал, ни увеличить его проводимость, надежда на это оставалась. Ну а пока мы были рады и тем редким грузам, которые нам доставляли. И речь шла вовсе не о порохе. А вообще, конечно, мелкий в чем-то прав. Перейдя на русский язык, признался мне Миша. «Война идет, а мы миндальничаем. Пугаем?» – пожал плечами я. «Сам знаешь, воевать-то нам нечем» и жрать скоро будет нечего такими темпами. Остров показался на горизонте уже к вечеру, когда лучи закатного солнца окрашивали горизонт в красный цвет, и поселок замер в ожидании ночи. За прошедшее с момента совета вождей время наш остров преобразился до неузнаваемости и уже не напоминал уютный уголок посреди моря. Скорее уж это был растревоженный улей, где по воле судьбы собралось... Множество самого разного народа. Узнав, что у нас можно вступить в племя и больше не быть изгоем, сюда устремились многочисленные беженцы. И поток этот не думал заканчиваться, хотя бы потому, что экспансия имперцев на острова уверенно продолжалась. Как минимум три острова уже были захвачены за весну, и это только те, про которые мы узнали. На самом деле в глубине души, «Я был уверен, что нас до сих пор не уничтожили вовсе не из-за наших стараний, а просто потому, что врагу сейчас не до того. Есть и более лакомые куски. От жителей нашего острова что взять, кроме проблем? К тому же про голод я упомянул не зря. Практически четверть острова заняли временные постройки для беженцев, и еще столько же мы отвели под поля, которые уже засеяли принесенными земли семенами». Но до первого урожая было еще очень далеко. «Эх, картошки бы сейчас!» Мечтательно глядя на начавшие зеленеть поля, признался Михаил. «Жареный». «Угу», — хмуро кивнул я. «Месяца через два поешь, если тут местного аналога колорадским жукам не обнаружится». «Да уж», — вздохнул мой друг, сплюнув за борт. «Мир магов, а ускорить рост растений никто не может. Вот и верь фантастам». «Может, и могут», – усмехнулся я, – «где-нибудь в империи. Но не пойдешь и не спросишь». «Ничего», – поморщился Миша, беря управление лодкой на себя. «Промышленный шпионаж еще никто не отменял. Придет время, научимся и мы». На берегу нас встретила Кая, нашедшая повод сбежать с учебы. Как-то незаметно вдруг выяснилось, что моя супруга откровенно не любит учиться по причине здоровенного шила в пятой точке, разумеется, иллюзорного, но доставляющего вполне настоящие трудности. «Ты не поверишь, как мне все это надоело!» Вместо слов приветствия сходу заявила эта непоседливая девушка. «Они тупые!» И сейчас речь шла о студентах земли, учебный день которых разделили на две части. Причем, если Урий занимался с ними только первую половину дня, то Кая доставалась по полной просто потому, что с утра и до полудня она выступала в роли старосты группы, обучаясь лекарскому делу сама и помогая студентам, а вторую половину дня в роли преподавателя, совмещая обучение молодежи с работой в кузнице. «Вот почему они энергию в камень загоняют уже легко, а в металл искры никак загнать не могут», продолжала жаловаться девушка. «Вот какая разница, а? А что, никакой разницы?» удивился я под ехидный смешок Михаила. «Ой, все!» – Кая махнула рукой и, обняв меня, рассмеялась. Но на самом деле я и вправду думал, что разница есть, просто потому, что ни разу не смог насытить магией ничего, кроме накопителей. А между тем вопрос был очень важным. Как выяснилось, напитанный магией металл становился мягким, как свинец, и легко подвергался обработке, а если магию убрать, снова становился прочным. Ну, это если без подробностей которые я, в отличие от студентов, даже не старался понять. Ну, не мое это, так и останусь неправильным магом, с неправильной волшебной палочкой. Ну, может, еще посох волшебный изобрету, казнозарядный, с оптическим прицелом, ага. Стоило мне закрепить лодку на берегу, попрощаться с Мишей и, наконец-то, остаться вдвоем с Каей, как рядом тут же нарисовался Вячеслав. «О, привет!» – жизнерадостно заявил этот тип, протягивая ладонь. «Ты-то мне и нужен!» «Надо поговорить». «Ну пошли», – вздохнул я. Вячеслава назначили куратором местных землян, и теперь под его началом трудились и ученые, и студенты. Ну а кроме того, этот деятельный человек активно пытался участвовать в жизни острова. Хорошо еще, что языка пока не знал. А может и плохо. Скинул бы на него часть своих обязанностей и вздохнул свободно. Впрочем, далеко от берега мы уйти не успели, просто потому, что нашего прибытия ждал не только Вячеслав». «Молодой человек», – требовательно окликнул меня артефактор, как раз в эту минуту вышедший на улицу из своей мастерской. «Ты обещал мне, что в материалах у меня не будет нужды». «А вы обещали заготовки для десятка двигателей», – тут же парировал я. «Где они?» «Все уже готово», – нетерпеливо заявил старик. «Мне срочно нужны хвосты электрических змей». «А еще клей из каменных пауков, кости шаров и...» «Все-все-все!» Выставил я ладони перед собой, успокаивая артефактора. «Я понял, все будет, потерпите пару дней». «Это я уже слышал», — поморщился старик. «Я не для того тащился в эту дуру, чтобы сидеть без материалов. Да здесь даже купить ничего нельзя. Зато наши вам все бесплатно дадут». Проворчал я себе под нос, а вслух же уверил неугомонного старика, что помню о его запросах и выполню их в самое ближайшее время. Не знаю, поверил он или нет, но провожал меня явно осуждающим взглядом. Тоже фанат изобретений. Хлебом не корми, дай с механизмами повозиться. «Какой требовательный дед!» — усмехнулся Слава. «Что он хотел-то?» Материала для артефактов требовал», — вздохнул я. «Десяток двигателей почти готовы, но некоторые редкости мне срочно требуется достать». «А денег нет?» – понимающий кивнул безопасник. «А за деньги их уже и не купишь», – поделился я проблемой. «Остров, где эти ингредиенты добывают под имперцами?» «Вот же...» «Серый, стой!» «Стоило нам распрощаться с артефактором, как нашу компанию догнал Федя, несущий в руках свинцовые чушки с отверстиями в торце». «Да стой ты!» «Встаю», — обреченно вздохнул я, прекрасно понимая, что сейчас будет. «Я заготовки для бомб сделал», — явно довольный собой Феде говорил непривычно громко, и после следующей фразы я понял, почему. «Одну мы взорвали. Ты бы слышал, как она грохнула. Там воронка больше, чем от 120 двадцатки». «Круто», — устало кивнул я. «Ты весь свинец со склада извел?» «Да ну нет», — отмахнулся Федор. «Там еще посуды полно». «А вот кристаллы нужны до зарезу». «Блин, Федя, ну где я их тебе возьму?» – пожаловался я другу. «Хрусталь знаю, где достать. А эти вообще без понятия». «Так узнай», – гаркнул Федор, параллельно ковыряя мизинца Муха. «Того, что есть, нам вообще ни на что не хватит». «Надо, Серый, надо». «Да, хорошо», – поморщился я. «Придумаю что-нибудь». «Тут не думать, тут прыгать надо», – категорично заявил Федя словами из анекдота, И, уточнив, вернулся ли Миша, упылил в направлении к его дому, хвастаться. «Интересная у тебя жизнь, я смотрю», ухмыльнулся Слава, проводив взглядом нашего пироманьяка. «И это ты еще до дома не дошел? Что, тяжела шапка Мономаха? Давай меняться», предложил я и с усмешкой кивнул, когда Вячеслав пошел в категорический отказ. «Вот и не подкалывай. Кстати, раз уж зашла речь», тихонько сказала до того молчавшая Кая, «У нас в кузне металла почти нет». Даже не став отвечать, я только тихонько вздохнул и покачал головой. «Раз мне об этом сказала Кая, значит, не сегодня-завтра этот же вопрос поднимет и ламар, и придется что-то решать». На самом-то деле эта проблема тоже не из тех, от которых можно легко отмахнуться. С тех пор, как в поселении появился еще один кузнец, металл стал улетать как в трубу, Но при этом мы уже могли полноценно вооружить два взвода ополченцев. Вот только кристаллы. Добравшись, наконец, до дома, я устало уселся за стол, кивнул Вячеславу на место напротив меня и, подперев голову руками, задумался. Как я уже говорил, проблемы стремительно накапливались, и это еще никто сегодня не встретился из отвечающих за продовольствие. А между тем, самая главная проблема была в нем – «Я чего пришел-то? Не стал тянуть резину безопасник. Ты помнишь, пленных имперцев обещал доставить?» Снова ничего не ответив, я только вздохнул и с силой потер лицо ладонями. «Бесит, да», — участливо поинтересовался Слава. «Нет, на самом деле время у нас есть, хотя начальство трясет уже жестко. Нужна информация по империи, нужны разговорники, нужно... да дохрена чего нужно». Пока я еще отбояриваюсь занятостью портала, но, сам понимаешь, долго так продолжаться не может. «Все понимаю», – устало кивнул я. «Только за что хвататься, не знаю». «На самом деле большая часть ваших проблем упирается в деньги?» Благодарно кивнув Кае, поставивший перед нами кружки с чаем, поделился своими мыслями Слава. «И тут я тебе не помогу, золото через портал не проходит. Но ты подумай о другом» почему горстка людей должна кормить весь остров? Думал уже, отмахнулся я. Будет все, но еда не появится мгновенно, и пока не вырастет та же картошка, придется как-то изворачиваться. Ты не понял, терпеливо объяснил Слава. Я сейчас не про хозяйство острова говорю, а про заработок. Как тебе объяснить? Ну, экспорт. У каждого острова, как я понял, есть свой оригинальный товар на экспорт, «за счет которого племена получают приток золота». «Ну да», – кивнул я. «Как мне один раз уже сказали, мол, везде из порталов выходят полезные зверушки, а у нас вылезли вы». «Но сказано-то все правильно, только от нас польза не в готовых ресурсах. От нас польза вот здесь». Слава демонстративно постучал себя пальцем по виску. «Нам тоже нужна монополия на что-то. На технологию, например». «Вот что у нас есть такого, чего нет у других?» «Оружие давать нельзя», — помотал головой я, скосив глаза на рукоять револьвера. «Понятно, что кто-то его однажды повторит, но пусть это будет позже». «Согласен», — кивнул Слава. «А транспорт?» «Угу, продать и ходить пешком», — скривился я. «Хотя, в чем-то ты прав. Можно продавать услуги, ту же пассажирскую перевозку, например». «Ага, авиалинии серый ко. «Вслух не произноси больше», — ухмыльнулся я. «А то замаешься ребятам объяснять, кто тут Ко. Но идея стоящая, вот только опять же на будущее». «Ну, тут тебе и карты в руки», — развел руками Слава и, поблагодарив Каю за чай, ушел, напомнив про мое обещание. «У нас нет ни кожи, ни костей на новые шары». Проводив гости Кая села рядом со мной и, налив себе кофе, устало подперла подбородок ладонью, скопировав мою позу. И кроме нас с тобой некому будет заряжать накопители. А учеников на это отвлекать запретили. Бесит, да? Повторил я слова Вячеслава. Очень, призналась девушка. Предлагаю бросить все и рвануть на охоту. Полушутя высказал я мелькнувшую в голове идею. В другой мир, где нас никто не озадачит проблемами. Давай. Радостно вскочила на ноги девушка и, переместившись ко мне на колени, обняла. Прямо завтра. Стой, в какой другой мир? «Туда, где воздушные шары», — поделился я идеей с супругой. «Заодно и ресурсы добудем». «Давай только вслух пока не будем говорить». Осмотревшись, не принесла ли кого нелегкая, шепотом попросила Кая. «Скажем утром перед отбытием». «И что, даже на полет согласишься?» «Шутишь?» — округлила глаза Кая. «Да ради того, чтобы несколько дней отдохнуть, я уже на все что угодно соглашусь».